Глава 18. По идее, богостроительство мало чем отличалось от послереволюционного обновленчества, церковного течения, в презрении к которому сходятся почти все конфессии и даже многие атеисты. Их-то и предавали анафеме с обеих сторон, и со стороны радикального большевизма, и с позицией ортодоксии. Нельзя мирить Христа с антихристом. Правда, множество церквей были обновлёнцами спасены, но репрессии практически никто из них не избег. Только имена свои, за мораль. Есть половинчатые примиренческие фигуры, которых не уважают ни союзники, ни оппоненты. Это люди, пытающиеся изо всех сил натянуть на монстра резиновую маску под названием человеческое лицо. Иногда таким соглашателям везёт больше, иногда меньше, но обычно слава их в потомстве не завидна. Так не повезло Луначарскому, наркомпросу с репутацией либерала, который однако именем своим и авторитетом помогал сначала вводить в заблуждение, а потом и гробить русскую интеллигенцию. Но всё это из лучших побуждений. Такова же участь Богданова, сначала марксиста, потом всё более убеждённого противника марксизма. Горький очень его любил. Сама идея богостроительства наиболее чётко сформулирована всё тем же Горьким, который вообще в этой компании лучше всех выбирал выражения. Исповедь вещь довольно пошлая, писанная лисковским странническим слогом проникнутая экзальтацией, какая случается в сектантских, скопческих, в особенности писаниях. Там герой всё думает, отчего бог так мало любит людей. Он отправляется странствовать и в глухом лесу обнаруживает отшельника, любимый Горьковский тип народного учителя веры, который и открывает ему глаза. Бога ещё нет. Его предстоит создать коллективным усилием. В доказательство истинности этого учения происходит и чудо. Когда воодушевлённая толпа рабочих проходит мимо церкви, исцеляется проличны. Бога должны создать простые трудовые люди, и тем богом будет их коллективная совесть. В таком примерно духе рассуждал тогда Горький, и учение это, как нельзя лучше выражало его сущность. Собственно, людей живых, реальных он терпеть не мог, потому что слишком многого в жизни насмотрелся. А потому совсем пылым души любил какого-то абстрактного, никогда не бывшего, никем не видного человека. Помесь Заратустры и Манфреда, и при этом желательно Молотова Бойса. Вот этот-то человек, влюблённый в истину, добро и красоту, всё время куда-то шагающий, что-то покоряющий и был его героем. И в расчёте на такого человека строился социализм с капризским лицом. Италия и всё вообще очень способствует строительству гуманизированного социализма. Даже самые противные черты этой страны, известная ксенофобия, хроническое раздолбайство, крикливость, жадность, дороговизна Беспрерывный колхозный рынок на мраморных руинах искупаются фантастическое синевое небо и море. Наше Крымское море зеленее, небо бледнее. Тут тебе и курящиеся вулканы, и горы в дымке, и щедрое доназойливости солнце, и мгновенные переходы населения от бурных объяснений к столь же бурным изъявлениям нежности. Короче, нигде в мире... Идея монстра с приличной и даже гуманной внешностью не осуществляется столь буквально, при том, что каждую секунду вам старательно напоминают о вашей чужеродности, мгновенно просчитывают вашу цену и накалывают круче, чем в Одессе. Социализм тогда рисовался Горькому как сплошной праздник людей труда. Тот факт, что итальянские люди труда склонны к праздности вообще и В выпивке, в особенности, казался ему выражением природной склонности к социализму, и всё будущее человечества в идеале вырадило как один большой капризский праздник с феериверками. Этот дух сельского праздника запечатлён в сказках об Италии, которые на сегодняшний вкус читать решительно невозможно. Горький и сам не любил их. Нему dreno, что именно в Италии процвело течение, которое Ленин Последствие заклеймил как самую гнусную, самую несоциал-демократическую ложь, а именно богостроительство, марксизм в человечном варианте, который до последних дней так нравился перековавшемуся, но мало менявшемуся Луначарскому. Луначарский совершенно не умел грести, Горький его учил, они целыми днями катались от порта до так называемых морских ворот, огромной скалы Саркой, И обратно. Если почитать исповедь, да просмотреть любую из работ Богданова про общественное сознание, да пролистать статьи и речи Луначарского, возникает ощущение такого густово-слащавого, олеографического дурновкуса, что хоть святых выноси. И вероятно, фальшивый марксизм с человеческим, а тем более с божьим лицом, ещё хуже марксизма ленинского предельно плоского и жёсткого, лишающего мир какой бы то ни было прелесть. Но организованная капризами школа была едва ли не самым симпатичным, ежели взглянуть ретроспективно, социалистическим мероприятием за всю историю РСДРП. Горький селил на вилле Блезус, кормил и поил два десятка русских рабочих, и в их числе красавца Вилонова, с отбитыми в тюрьме лёгкими. Вилонов этот, вначале горячий горьковский саратник, позже от богостроительства отрёкся, перешёл на сторону Ленина, но вскоре умер в 27 лет. Поначалу все были едины, трогательно монолитны. Все отдыхали, отъедались, рыбачили и слушали лекции. Горький читал историю литературы, Луначарский историю философии, Богданов экономику, Покровский Краткий курс истории России, который он выпустил в 1920 году с ленинским предисловием. Ленин надо отдать ему должное, умел ценить истинных соратников, хотя бы и бывших оппонентов. Такая была телемская обитель заглядень. Ленину, естественно, это всё очень не понравилось. Горький пытался ему разъяснить, что под словом бог он понимает ограничение животного эгоизма в человеке. Союсть, грубо говоря. Ленин в ответ разразился знаменитой тирадой о том, что всякий боженька есть зло, мерзость, отвратительнейшая ложь. К богу у Ленина была необъяснимая, бешеная ненависть, не имеющая ничего общего с холодным атеистическим отрицанием. Оба раза на Капри в апреле 8 и в июле 10 года Ленин с Горьким отчаянно спорил. Натрес отказался прочесть хотя бы одну лекцию в его школе и под конец эту школу вообще по сути упразднил. Он устроил свою альтернативную в лонжемо, и большая часть пролетариата потянулась к нему. Так решилась на каприз судьба русской революции. Победила ленинская простота, исключавшие всякий идеализм и всякое милосердие. В Лонжюмо теперь лесопильня. В школе Ленина в Лонжюмо нас распилами ослепили брёвна, бурые как эскимо, удивлялся Вознесенский, не понимая, как эта местность, связанная с именем вождя, может быть использоваема в каком-то ином, не музейном аспекте. На вилле Блезус теперь отель Крупп. И всё опять справедливо. Каприйская школа с парижской также примерно и соотносится, как лесопильня с отелем. Горький всех кормил, Ленин всех пилил. Впрочем, их не поссорила даже это. Оба знали друг другу цену. Горький понимал, что за Лениным будущее. Ленин понимал, что без Горького до этого будущего не добраться. После краха каприйской школы Горький горевал недолго. Он взялся писать, и скоро на Капри были написаны лучшие его сочинения, в середине десятых годов, вновь вернувшие ему славу первого прозаика России.